Скорбно опустив голову, хотел было подозвать Бузгалина, но передумал и презрительно махнул рукой. Что, мол, с тебя, нехристи, взять? Мозг его постепенно восстанавливался. Леса и равнины заполнялись менее злобными и опасливыми существами. забойными играми волчат с косулями наблюдали сверху хохочущие макаки. В листве и кронах запрятались птеродактили — Мастодонты вымерли, динозавры пыжились, не желая исчезать. Людей стало больше, но они никак не хотели узнаваться. Не хватало каких-то мелочей, тех особенок, которые отличают в полутьме одного человека от другого. Букашки не приживались к лесной почве — Разные мухи, тараканы, осы, муравьи, полевые мыши и прочая мелюзга, для познания которых кустов часами таращил глаза на снующих людей в холле Индонезии, пялился на торговцев фруктами. Однажды приперся к мечети и едва не превратился в того кривоногого идиотика, который пугал его в Лиме. Челюсть отвисла, слюни вот-вот потекут к подбородку. Так увлечен был жанровой картинкой, привычной каждому жителю Джакарты, но не европейцу. А у входа в мечеть высилась гора обуви, окруженная толпой мальчишек. Дети стерегли ботинки, босоножки и туфли родителей, пришедших поклоняться Аллаху. Ребятишки в молитвенном смирении взирали на холм из кожи и текстиля. Пораженный виденным кустов промолвил вдруг отчетливо и по-русски Бугульма. В гостинице же учинил Бузгалину чуткий допрос. Что же побудило или заставило его, американского гражданина, предавать свою страну? — Негр, — ответил после долгого раздумья Бузгалин. — Старый негр, приставленный к саксофону и ломбарду. В Новом Орлеане не бывал? Взмах руки Кустова означал «где только не приходилось, разве упомнишь?» Пивная там у входа в доки рядом с нею ломбард, и на ступенях его старый негр в отрепьях, но цилиндр и саксофон при нем. Нанят ли, отвоевал ли место на ступенях, не знаю. Стоит и играет, играет и стоит, мимо него люди несут пожитки, а он встречает и провожает их, он приветствует и скорбит мелодиями саксофона. Разные мелодии. Обрывки их, намеки на них, порою обозначение только несколько нот и достаточно. Люди покачивают головами, будто признавая, да, это то, что надо. Сам я ни черта в музыке не смыслю. И вот привел я однажды знатока профессора, дававшего уроки восходящим оперным звездам. Профессор полчаса слушал и через сутки сказал мне, в чем секрет. В репертуаре негра всего двенадцать мелодий, архетипический набор звуков, — так выразился профессор. Те, которые созданы веками и которые навсегда останутся с людьми, которые всегда внутри людей, стоит только напомнить им начальные ноты. И люди, все люди понимали негра. Не только я таскался к этому ломбарду внимать негру. Все, понимаешь, все. Вот тогда-то я и подумал, самое лучшее в этом мире должно принадлежать всем. Всем, а не одиночкам. Не богатым, ни бедным, а всем людям. Значит, нашелся у Кустова ответ после трудной для него работы мысли. Значит, Чем больше судных лавок и, соответственно, нищих, тем лучше. А зачем быть сытым и богатым? Ведь смысл жизни отдельного человека в продолжении существования народа, популяции. А произойти такое может только при бедности. Только примитивные формы жизни способны на вечность. Кустов соображал долго, потирал коленки, морщился. Ты, значит, социалист. Так скажу себе, социализм, правда, одиночек. Как только они объединяются в коллектив, становятся массой, тут же кому-то захочется иметь эту судную лавку, иметь, а не таскать туда вещи. Спорили долго, и в Риме, и в Вене.